Глава 5. Система RJ15973. База землян. Россия. Одним из привлеченных на Земле специалистов оказался Юрий Владимирович Рокотов, майор в отставке и специалист экстра-класса в области военного картографирования. Иными словами, он был военным картографом. Правда, годная колонизации планета не очень далеко от их базы – это хорошо, но надо еще найти подходящие планеты и рядом с Землей. Это сейчас им по пути с Аратаном, так как их интересы совпадают. Но что будет дальше, не может знать никто. Исходя из этого, Рокотов на одном из переделанных под дальние переходы Кронштадтов начал проводить картографирование систем за Землей. Это было не полное картографирование. Появляясь в очередной системе, Рокотов быстро составлял ее общее сканирование. Все делалось максимум за сутки, а потом очередной прыжок в следующую систему. Главным критерием поиска было наличие годной для колонизации планеты. За пять месяцев поисков были найдены две планеты, годные их колонизации без особых затрат. Наличие разумной жизни на них не было обнаружено. Рокотов продолжал свои поиски, регулярно встречаясь с транспортом снабжения, доставлявшим ему топливо и свежие продукты. Пока наш картограф продолжал свою экспедицию, мы решали, что нам делать с обнаруженными планетами. «Знакомьтесь», – представил нам Леонов, зашедшего вместе с ним мужчину. Он был высокий и подтянутый, с приятным лицом. «Рудольф Вешке, бывший капитан Штази. Прошу любить и жаловать, он будет ответственным за колонизацию нового Бранденбурга». «Не понял», – начал я. «Александр, как вам, наверное, уже известно, экспедиция этого нашла за землей две пригодные к колонизации планеты. Мы пришли к мнению, что одну из них мы можем отдать Германии. У нас самих и без этого будет две планеты под заселение» где брать для них народ. Зато этим мы сможем заключить с немцами союз. Они, в отличие от всех других стран, всегда держали свое слово и не предавали нас. Гитлер не в счет. А нам с этого какой толк? Поддержка на земле, да и тут немцев тоже хватает. Рудольф, сколько твоих земляков готовы начать колонизацию? Около двух тысяч, а если быть точнее, то две тысячи тридцать два человека. «Вот, пожалуйста, это пилоты, техники и другие специалисты, кто сможет обеспечить доставку, размещение и обучение новых колонистов». «А кого вы хотите брать?» – спросил я, и Рудольф ответил. «Мы проведем очень тщательный отбор людей. Главная ставка будет сделана на адекватность кандидатов колонисты. Также мы рассчитываем на ваших бывших земляков, переехавших в Германию из России». «Мы планируем на начальном этапе переселить около ста тысяч человек. Они начнут создавать там основу будущей колонии. Еще мы планируем полностью запретить аборты и начать пропаганду больших семей». «А что у вас с транспортом?» «Товарищ Леонов обещал нам передать ваши старые корабли. Поскольку вы сейчас переходите на новое поколение, то старые скоро освободятся». Для перевозки колонистов у нас есть десяток средних транспортов. Кое-кто из моих земляков тоже смог здесь пробиться в преуспевающих людей. Когда вы планируете начать? Предварительный подбор кандидатов уже сейчас, а непосредственно предложить сразу после того, как вы официально объявитесь на Земле. Кое-кого мы начнем агитировать уже сейчас. Это в основном мои бывшие коллеги. Саня. Влез в разговор Сергей. «Это дело уже решенное. Просто ты, возясь со своими железками, присутствовал не на каждом нашем совещании, поэтому многое и не знаешь». «Да мне, собственно, это фиолетово. Вот кого я ни под каким соусом не хотел бы видеть за пределами Земли, так это наглосаксов. «А их никто не хочет видеть. Минимум лет десять мы постараемся их с Земли не выпускать» пока сами не застолбим все вкусные места в окрестностях Земли. А потом, пускай пробуют найти себе подходящие планеты и системы. Нейтральный космос. Металлоперерабатывающая станция Ларингот. Эта металлоперерабатывающая станция принадлежала Агарской корпорации Уникар. Она была второй станцией, на которую в свое время нам дал наводку Гаруан. Система, где она находилась, хоть и была уже в нейтральном космосе, но не очень далеко от владений Агарана. И вот сейчас, когда нам для увеличения производства кораблей срочно понадобились новые мощности, было решено ее захватить и потом переправить на Китиш. Так на собрании решили назвать вторую планету, подходившую под колонизацию. Это была планета земного типа с несколько большей гравитацией, в 1,1 от земной и умеренным климатом. Температурный диапазон составлял от минус 20 на полюсах до плюс 30 на экваторе. Агрессивной фауны было очень мало, а с микроорганизмами можно было успешно справиться прививками. Решив не изобретать велосипед, мы провели операцию, аналогичную первой. Тщательно изучив график поставок, были захвачены два транспорта, прибывших на станцию практически одновременно. Немного задержав один транспорт и ускорив другой, они прибыли с 15-минутной разницей во времени, а дальше все пошло по уже отработанной схеме. Взлом компьютерных сетей станции начался еще на подлете к ней. После стыковки терминаторы и скорпионы молниеносно захватили швартовочные ангары, и позволили нашим хакерам напрямую подключиться к станционной сети через ее терминалы. После этого боевые дроиды пошли зачищать станцию. За ними двигались штурмовые отряды десантников в своих перунах. Главными направлениями ударов были реакторный отсек и командный центр. Штурмовые отряды продвигались довольно быстро, не встречая на своем пути сильного сопротивления. Не очень многочисленных станционных дроидов просто уничтожали, а встреченные охранники предпочитали сразу сдаться. Весь захват занял 47 минут, после чего в наших руках оказалась неповрежденная станция, готовая к немедленному движению. Быстро проведя сортировку пленных, всех агарцев просто погрузили на один из транспортных кораблей и, дав им пинка под зад, отправили в Свояси. Формально наши действия соответствовали законам Содружества, и мы не особо опасались вмешательства из высших сфер. Наскоро проведя проверку станции, ее погнали на нашу главную базу. Путь занял полторы недели. Все же это необычный корабль. В пути ее сопровождал эскорт из шести фениксов. Этого было достаточно для отпугивания случайных пиратов или тех сил, что могли бросить в погоню бывшие хозяева станции. Система РДЖ-15973. База землян. Россия. В нашу систему станция Ларингот прибыла без происшествий и строго по расписанию. Здесь нам предстояло разобраться с ее работниками. Всех агарцев мы выслали со станции при ее захвате, а на ней остался только подневольный персонал из почти полутора тысяч рабов. Хозяева станции были людьми прагматичными, и рабские нейросети стояли только у не очень большого количества работников, только у тех, кто был занят на неквалифицированной работе. Все остальные обходились обычными нейросетями, а их лояльность хозяевам станции – обеспечивалась боевыми дроидами и охранниками. За время пребывания на станции у многих работников сложились личные отношения с противоположным полом, и хозяева этому не мешали, отлично понимая, что это дополнительный поводок для своих рабов. Большую часть освобожденных мы, как всегда, отправили на идал. За это время у нас уже сложились хорошие отношения с их чиновниками. За прошедшие пару лет мы превратились в их главных поставщиков новых граждан. Конечно, кое-кто из освобожденных и так были гражданами Аратана. Остальная часть людей были дикарями из малоразвитых миров. Почти месяц заняло у меня полностью проверить станцию и слегка ее модернизировать, подготавливая к перегонке на Китиш. Около сотни бывших работников попросили остаться у нас – и они составили костяк будущего коллектива станции. Этих людей ничего не держало, им было все равно где жить. Узнав, что станция предназначается для новой колонизируемой планеты, они решили отправиться туда. Доступ к инфосети им не ограничивали, и они смогли найти там все отзывы по нашей корпорации. Вот ее встрой позволял нам вдали от чужих глаз приступить к строительству Старсейверов. Из-за их огромной мощности мы не хотели их светить раньше времени, да и для обороны Земли и Китежа эта верфь была предпочтительней. Сразу после отправки Ларингота на Китеж мы решили, что пришло время пристроить и отбитую нами ранее пиратскую станцию. Она к этому времени была уже полностью модернизирована, персонал набран и подготовлен. Самое главное, что мы купили новый диспетчерский модуль. И моя верь к этому времени построила два звена мониторов «Бородино» вместе с их носителями «Бурлак». Эти два звена с «Тысячей финистов» и «Шестеркой фениксов» обеспечивали ей нормальную защиту. Закончив все приготовления, мы отправили ее на перекресток транзитных путей. Отдельно от нее была построена небольшая база из диспетчерского модуля, большого ангара, двух средних ремонтных доков и четырех малых, и завершал это топливный комплекс Синти-80. Теперь мы могли оказать торговцам довольно широкий спектр услуг, от простой дозаправки их кораблей, до достаточно серьезного ремонта. Кроме того, появилась новая удобная торговая площадка. Не все торговцы могли свободно посещать сопредельную сторону, а так появилось удобное место для встреч. Нейтральный космос. Земля. Россия. Строительство термоядерных станций шло полным ходом, поскольку этот проект, с одной стороны, финансировался частной фирмой, неограниченной в средствах, и желавшей скорейшего завершения строительства, а с другой стороны, получил полную поддержку у президента России. Дата завершения ограничивалась только технологическими сроками. Контроль за строительством со стороны заказчика был драконовский. Несколько раз поставщики попались на попытке подсунуть вместо заказанных более дешевые или левые стройматериалы. Каждый раз по такому случаю проводилась тщательная проверка службы безопасности Ладоги. Если в результате расследования выяснялось, что забракованные материалы попадали по ошибке или поставщик сам был обманут, то на первый раз ему прощалось. Но в случае сознательного обмана договор на поставку с ним тотчас расторгался, а на незадачливого поставщика накладывались гигантские штрафы в качестве неустойки. Все это было четко прописано в договорах на поставку стройматериалов, и чересчур хитрожопые бизнесмены, пытавшиеся осознанно подсунуть нам некондиционные стройматериалы, попали на очень большие деньги». Несколько фирм в результате своих афер полностью разорились, так как у нас была поддержка властей, и с несколькими наиболее успешными адвокатами были заключены договора на долговременное сотрудничество. Надо отдать должное, но эти адвокаты сразу почуяли, откуда дует ветер, и когда наши представители приходили к ним без всяких спектаклей, охотно заключали договора. Единственное, что при этом обсуждалось, так это только вопросы оплаты, вернее количество денег на их гонорары. В судах они виртуозно разносили защиту фирм-мошенниц в щепки. С одной стороны, четко прописанные договора, а с другой упор на то, что подрядчики знали, какой именно объект строится, и что от качества стройматериалов может зависеть безопасность будущей энергостанции. Последний аргумент действовал наиболее убойно и на судью, и на присяжных заседателей. Не последнее слово в этом играла и реакция зеленых. Все же мы предложили экологически чистый способ получения энергии без вредных отходов, и со временем должны были полностью обеспечить страну электроэнергии, позволив закрыть все экологически вредные электростанции. Официально мы создали дочернюю фирму. Российская Энергетическая Компания, или сокращенно Росэнергоком. Пока шло строительство самих станций, параллельно с этим началось строительство новых высоковольтных линий передач по новым технологиям, позволяющим значительно снизить потери электричества при его транспортировке к потребителю. Строились новые подстанции. В общем, в стране проводилась активная модернизация энергосистемы. Были, конечно, и препятствия. Если при проектировании строительства ЛЭП она проходила через природные заповедники, то в случае активного противодействия активистов линию вели в обход, но если все возражения были дутыми, то линия шла прямо. Все это сказалось на сроках строительства, и спустя 7 месяцев строительные работы на станциях были закончены. Линии ЛЭП, правда, еще тянули, и работы там было минимум еще на пару лет. Но в первую очередь мы решили тянуть линии от станции к ближайшим крупным городам. А поскольку они строились неподалеку от них, то и справились с этим быстро. Теперь мы не так сильно зависели от поставщиков энергии. А то получался маразм. Мы производим энергию и потом должны ее продать поставщику – который в конце и будет устанавливать ее конечную стоимость и доставлять к потребителю. Ни о каком снижении стоимости электроэнергии в этом случае не может быть и речи, так как поставщик диктует свою цену. Еще в течение месяца устанавливали и настраивали оборудование. А потом в прямом эфире состоялся торжественный пуск первой станции. На нем присутствовал президент и куча заинтересованных лиц. В том числе и масса иностранных корреспондентов. После запуска энергостанции в строй и получения первой электроэнергии была официально озвучена ее цена для потребителя в два раза меньше. Это вызвало очередной фурор среди населения и значительно повысило престиж Росэнергоком и Ладоги в глазах обычных граждан и предпринимателей, так как давало им значительную экономию средств как всегда, были и недовольны, по разным причинам, от просто сумасшедших, всегда выступающих против всего, до проплаченных конкурентами профессиональных манифестантов. Впрочем, на общем фоне они были практически незаметны. Одновременно с началом строительства энергостанций был запущен и проект «Регенерация», подразумевающий строительство центров регенерации, Где мы планировали начать массово устанавливать регенерационные капсулы. Это был наш следующий шаг по укреплению положения России в мире. На собрании было решено для начала построить 10 центров в крупнейших городах России. После недолгого обсуждения остановились на следующих городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове, Волгограде. Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске и Владивостоке. Все центры было решено строить не в самих городах, а в их пригородах по проекту укрепленной базы. Сами регенерационные залы с медкапсулами предполагалось разместить под землей. 10 залов по 100 капсул в каждом, а над ними представительский офис, зимний сад, столовая и гостиничные номера для пациентов и их сопровождающих. Все это за железобетонным забором и хорошей охраной. Вся охрана была нашей, из принятых на работу в Россию специалистов, многие из них перед этим сами воспользовались услугами медкапсул для себя лично и членов своих семей. За прошедшее время также были значительно реорганизованы вооруженные силы, В первую очередь отбирались контрактники, они сводились в отдельные части и там проходили обкатку. Пока кроме своего профессионального состава, они ничем не отличались от других частей. Даже вооружение и снаряжение у них было стандартным. Пока проводилась предварительная работа по подготовке их к последующей установке им нейросетей и производству для них снаряжения и вооружения, их испытывали на вшивость. Люди ведь разные, и получить в свои ряды негодяев никто не хотел. За время совместной службы они проявляли себя и было отсеяно около 7% солдат. С оставшимися, кроме интенсивных занятий по боевой подготовке, проводилась активная работа по их психологической обработке. В ее основу были положены понятия о чести, ответственности и патриотизме. О роли солдата и армии в жизни общества, о том, что солдат – это не тупой громила, который кроме мордобития и убийства ни на что другое не годен. Все это на фоне процветавшей либеральной лжи наших и зарубежных общечеловеков делало солдат сторонниками имперских идей. Именно они и их родственники стали первыми пациентами регенерационных центров. С них брали подписку о неразглашении, и после этого направляли в центры. Солдатам, кроме нейросетей штурмовик-8 и имплантов на силу и скорость, проводили сеанс полной регенерации организма. Их родным только регенерацию, но они были и от этого в восторге. Хотя, действительно, больных среди них было мало, но и различных несмертельных болячек набралось прилично, начиная хотя бы от плохого зрения и зубов, до гастритов и проблем с лишним весом. Попутно проводилась небольшая косметическая коррекция по удалению лишних волос или наоборот по их наращиванию, удаление старых шрамов и небольшая коррекция внешности. Затраты на это при комплексной регенерации не такие большие, зато внешний эффект огромный, и верность нам солдат после этого практически гарантирована. Жалко, что мы пока не можем сами производить нейросети и импланты, хотя работа в этом направлении нами активно ведется. Огромную помощь в приобретении их нам оказали военные, так как в открытой продаже их не было. Вот с базами данных нам было намного проще. Аппаратура по снятию ментограмм у нас была, и мы, найдя несколько подходящих кандидатур, сделали их сами. Теперь все прошедшие через регенерационные центры солдаты с установленными нейросетями получили новое снаряжение и вооружение, которое теперь и осваивали, попутно изучая залитые им базы. За основу нами был взят стандартный, хотя и немного уже устаревший бронекостюм «Воин-39». После его адаптации к нашим условиям и модернизации – Он был запущен в производство под обозначением «Ратник-1». В принципе, он соответствовал новейшим легким бронекостюмам «Аратана», был не очень дорог в производстве и вполне подходил для нас. По крайней мере, для перевооружения российской армии. В качестве усиления предполагалось использовать перунов. На «Ратнике» не было встроенного вооружения, и бойцы вооружались СПК «Алибарда», который имел беспроводную связь с их нейросетью и компьютером ратника. Все это минимум на порядок повышало боевую мощь и эффективность новых подразделений. Все бойцы в своих ратниках и их алебарды были соединены между собой в единую сеть, что значительно повышало их эффективность. Большую проблему создавала необходимость держать это все в секрете. Сейчас, с учетом развитых спутниковых технологий, из космоса можно было рассмотреть на Земле все, что угодно. Использовав несколько маскирующих модулей, мы закрыли пять полигонов, где и проходили тренировки новых подразделений, которые впоследствии должны были стать бронепехотой. Нам надо было продержаться около полугода, а потом, после того, как бойцы освоятся с новым вооружением и снаряжением, можно было открыто об этом заявить. Одновременно с этим, нами с учетом использования инопланетных технологий, был разработан новый танк Т-101. В процессе его разработки мы использовали как собственный опыт, так и опыт Содружества. За основу был взят проект нового перспективного танка с бронекапсулой «Армата». Его экипаж составил всего два человека. Механик-водитель и командир-наводчик. Причем командиру не надо было самому наводить вооружение на цель. Этим должен был заниматься компьютер. В задачи командира входило определение приоритетных целей и при необходимости выбор вооружения для их поражения. В качестве вооружения на т 1 была принята пушка от Т-90 2А46 – Испаренная с ней 20-мм автоматическая туннельная пушка. Вот только из-за ограничения по энергии она не могла развить полную мощь, но в земных условиях все равно немного превосходила по бронепробиваемости 125 миллиметровые подкалиберные снаряды. Башня выступала на 65 см над корпусом и была необитаема, а на ней еще располагалась малая лазерная зенитная турель. В качестве источника энергии был установлен аккумуляторный модуль. Он на порядок превосходил гражданские образцы и давал достаточно энергии для движения и бортового вооружения. Бронекапсула экипажа находилась в задней трети машины и обеспечивала ему максимальную защиту в лобовой проекции. Системы активной и пассивной защиты, а также средства бортовой РЭП, делали его малоуязвимым для земных противотанковых средств. Мы поставляли только аккумуляторы, электронику и энергетическое оружие, а все остальное производили и собирали на Нижнетагильском заводе. За эти полгода было построено 100 танков под обозначением «Медведь». Раз Запад ассоциирует нас именно с этим зверем. Впрочем, это нам вполне подходит. Пока Михаил Апотапыч сыт, Никто никого не трогает и довольно добродушен, но стоит его разозлить, и он мгновенно превращается в опасного хищника. Так что название для танка было в самый раз. Планета Земля, Москва. Президент читал доклад службы внешней разведки. В последнее время, после того как вернувшиеся из космоса россияне установили с ним контакт и буквально нашпиговали своими сверхминиатюрными шпионскими приборами резиденции и штабы стран НАТО, то секретов не стало. Допуск к ним получила и служба внешней разведки, правда в весьма ограниченном количестве и только после тщательной проверки на своих приборах. Кстати, это выборочная проверка позволило выявить несколько кротов. И вот сейчас президент читал решение глав американского госдепа при невозможности легального отстранения его от власти устроить ему несчастный случай. Их очень сильно напугало начавшееся возрождение России, и они готовы были любыми средствами воспрепятствовать этому. Но то ли еще будет. Сейчас пока только аккумуляторы и энергия. А вот когда со следующего года еще и регенерационные центры, то тогда начнется такое давление, что только держись. Это ведь по сути торговля жизнью. Решать, кому ее продлить, а кого послать подальше. Ясно ведь, что явным противникам России мы дадим отворот-поворот. И будем в своем праве. Эти господа уже привыкли, что могут купить все, что им захочется. А тут им будет полный облом. Президент уже не раз обдумывал случившееся и был уверен в правильности своего решения принять предложение о сотрудничестве. Он сам прошел через их регенерационную установку и сейчас был полон сил, а установленная ему нейросеть «Управленец-6» и по два импланта на интеллект и память значительно увеличили его работоспособность. Сейчас шла постепенная ротация президентской команды и администрации. С помощью инопланетной техники отсеивались явные рвачи, а на их места продвигались люди, получившие одобрение от возвращенцев, как назвал их про себя президент. Еще полгода, а потом будет переломный момент, который решит все. Москва. 9 мая. Парад Победы. Вот и наступил этот решающий для нас день, которого мы так ждали и боялись. Конечно, это еще не раскрытие всех наших козырей, вернее, не объявление о нас на весь мир, но все же. Как всегда, парад начался с прохождения парадных колонн, пехотных частей, десантников и моряков. Вот после них, перед прохождением техники, и появились они. После прохождения последней колонны прошла пара минут, пока диктор не объявил. А сейчас перед вами пройдет сводная колонна бронепехоты. В передних рядах пехотинцы в новейших бронекостюмах «Ратник», а за ними тяжелые экзоскелетные пехотные комплексы «Перун». Все с огромным удивлением и интересом уставились на появившиеся под марш «Прощание славянки» колонну закованных в броню пехотинцев с небольшими георгиевскими ленточками. Следом за ними шли двух с половиной метровые фигуры, похожие на киборгов из голливудских фильмов. И сами пехотинцы, и их оружие вызвало неподдельный интерес, а особенно следовавшие за ними фигуры тяжелых пехотинцев. Все, у кого были фото- и видеокамеры, принялись их снимать. Остальные снимали на свои мобильные телефоны. Вот наконец колонна бронепехоты прошла, и диктор объявил: "Следующими на площадь выезжают новейшие танки Т-101 Медведь. Это новейшие танки по последним разработкам. Они вооружены 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой" 20 миллиметровым туннельным арт-автоматом и лазерной зенитной установкой. Танк имеет электропривод и может без замены аккумулятора пройти до 5000 километров. На площадь выехали приземистые медведи со своими приплюснутыми башнями и спаренными орудиями. Они смотрелись одновременно и грозно, и элегантно. С ними тоже повторилась истерия фотографирования. После парада все телеканалы мира показывали новую сенсацию, а различные военные эксперты сразу включились в обсуждение увиденного. Отсутствие ТТХ несколько ограничивало их, так как было неизвестно, сколько это все может работать с одной зарядки в разных условиях. В Америке после этого срочно было созвано заседание у президента, куда были вызваны военные и эксперты по вооружениям. Подобное происходило и в других странах НАТО. Одновременно с этим почти по всем теле- и радиоканалам началась новая истерия по поводу русской угрозы всему цивилизованному миру. Еще больше она началась после публичного открытия под Москвой на следующий день – первого регенерационного центра. Остальные центры были открыты на следующий день. Их работа была расписана на год вперед. В первую очередь их пациентами стали больные раком и нуждавшиеся в срочной трансплантации органов. Им без объяснения подробностей за неделю до этого были разосланы извещения с адресом центра и временем его посещения. Эти списки во избежание злоупотреблений, составляли сотрудники Ладоги. В каждом центре, кроме общих десяти залов на тысячу капсул, был еще один на сотню – для экстренных случаев и внутреннего использования. На волне этой новой истерии, когда все поняли, что русские теперь могут вылечить любую болезнь и вернуть утраченные органы и конечности, начались прямые угрозы и шантаж. Кое-кто из политиков стал призывать к прямому вторжению в Россию для восстановления там истинной западной демократии. Предвидя такое развитие событий, На 11 мая были запланированы учения войск ПВО, на которых в присутствии иностранных наблюдателей впервые были продемонстрированы системы Ока и ЩИТ. Страж решили пока не показывать, чтобы не нагнетать раньше времени обстановку. Чрезвычайно эффективные действия средств ПВО несколько охладили самых ярых противников России. Они наглядно показали, что внезапный удар по ней не получится а места расположения систем ЩИТ очень тщательно охранялись с привлечением к этому бронетехники. После продолжительных совещаний и консультаций силовое решение было отвергнуто ввиду его полной несостоятельности. Внезапный удар по России не получится, а в противном случае Запад стоял перед лицом полномасштабной войны, которая даже без применения ядерного оружия грозило уничтожением Европе. На состоявшейся после 12 мая в Москве выставке новейшего вооружения западные эксперты смогли более подробно ознакомиться с новейшими российскими вооружениями. Сто тысяч бронепехотинцев могли пройти сквозь их армии, как горячий нож сквозь масло. Обычное стрелковое оружие против них было бессильно. А гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов на всех не напасёшься, учитывая, что из них ещё надо уметь стрелять. Все проведённые в кратчайшее время симуляции показали провал обычной наземной операции против России. Более того, в случае нападения на неё эксперты прогнозировали беспрецедентный патриотизм населения, какой был только в первом году. Все недовольство россиян получало направление прямого выхода. Это могло привести в итоге к оккупации России всей Европы или ее большей части. В любом случае, Запад терял на этом огромные деньги. Придя к этому выводу, решили начать давить на Россию дипломатически и экономически. Но внезапно столкнулись с жестким противодействием. Владимир Владимирович не шел ни на какие уступки. Теперь становилось понятно, почему все крупные русские чиновники вывели все свои средства из американских банков и перевели их в немецкие и швейцарские. Сразу после показа репортажа о регенерационных центрах в эти банки прибыли сотрудники российских дипломатических миссий и в приватной беседе разъяснили банкирам, Все, кто будет выступать против России в целом и ее руководства в частности, могут не рассчитывать на посещение этих центров. Они сами и их родственники навсегда окажутся в черных списках. Надо ли говорить, что когда американцы попробовали надавить на банкиров, то были посланы куда подальше, правда в весьма вежливой форме. Берлин. Канцелярия федерального канцлера. 10 мая, сразу же после показа по телевидению репортажа об открытии регенерационного центра, в канцелярию федерального канцлера Германии поступил звонок из российского посольства с просьбой о срочной встрече. В свете последних событий Герхард Шрёдер не стал тянуть время, а сразу же согласился. Встреча состоялась через час и была неофициальной. Добрый день, господин канцлер. Здравствуйте, господин посол. Как мне кажется, ваша просьба о немедленной встрече связана с последними событиями в вашей стране. Вы абсолютно правы, господин канцлер. В преддверии этого разговора посол четыре месяца назад был ненадолго отозван из Берлина в Москву. Там, пройдя проверку на вшивость, он под подпиской был ознакомлен с возвращенцами и пропущен через регенератор, где помимо возвращенного здоровья получил нейросеть «Управленец-5». «Это напрямую связано с последними событиями, но не только с ними. Разрешите я включу этот прибор?» И посол достал из кармана небольшую коробочку. «Что это?» Просто наш разговор очень серьезен и не предназначен для чужих ушей. Это генератор помех. Он гарантированно предотвращает подслушивание любыми способами. Итак, господин канцлер, думаю, вы, да и многие другие, уже сломали себе головы, думая, откуда у русских все эти новинки. Или я не прав? Нет, вы правы, высказывались многие предположения. И какое на ваш взгляд наиболее реальное инопланетные технологии? Браво, господин Канцлер. Вы попали в самую точку. С вами вышли на контакт инопланетяне? Не совсем так. Это наши бывшие граждане, которые в разное время были похищены с Земли, но сумели организоваться, создали корпорацию Россия, построили специальный корабль и вернулись назад. «Почему вы мне это рассказываете? Ведь это должно быть вашей самой главной тайной. Или это ваша личная инициатива?» «Нет, это не моя личная инициатива. Этот разговор согласован с Москвой. Дело в том, что долго это все равно не удержать в тайне. Многие об этом догадываются, но у них пока нет доказательств. К вам я пришел по поручению своего правительства». Наши страны как воевали друг с другом, так и были союзниками, и в отличие от всех других стран, Германия никогда не предавала Россию, когда была ее союзницей. Там, в космосе, они встретили и немцев, в том числе еще и из ГДР. У них сложились хорошие деловые контакты с ними, и они хотят продолжить их здесь. Самое главное, что они нашли две подходящие под колонизацию планеты. Одна из них отойдет к России, а другую они готовы предоставить своим немецким товарищам. Они уже начали приготовление для начала колонизации и приема первых колонистов. Вы должны сами понимать, что они не станут просто сидеть на этой планете, а захотят установить деловые отношения со своей родиной. «Вы, господин посол, сейчас говорите и от их имени?» «Да». Планета для колонизации – это хорошо, но ведь для этого необходим транспорт. Как без него осуществить сообщение между Германией и этой планетой? Корпорация «Россия» для этого передаст вам свои старые корабли. Наверное, сущий хлам? Нет, сам я, конечно, их не видел, но по сообщению других, это уже хоть и несколько устаревшие, но тем не менее модернизированные военные десантные крейсера – В очень хорошем состоянии. Просто корпорация «Россия» приступила к массовому выпуску собственных кораблей и поэтому передает вашим согражданам свои старые. Как вы понимаете, с нами у вас есть все шансы стать одной из ведущих стран мира и получить собственную колонию в космосе. Причем не безжизненный кусок камня, а пригодную к жизни планету. Чуть позже, когда мы укрепимся, вы получите доступ и к мирам Содружества. Они вовсе не горят альтруизмом и из всего стараются извлечь выгоду. Думаю, вы сами предпочтете с ними встретиться, имея сильный флот и развитую промышленность за своей спиной. Пожалуй, вы правы, господин посол. Что вы хотите от нас? Вашу поддержку. Мы всеми силами постараемся избежать войны здесь. Но если она случится, то нам есть чем ответить. На орбите находится флот корпорации, и он в случае начала войны просто уничтожит все военные базы стран НАТО. После этого начнется высадка десантных подразделений в их столицах и полная оккупация их стран. У Запада нет ни малейшего шанса победить Россию, но нам такое обострение ситуации не нужно. У нас хватает заботы в собственной стране, а еще колонизация двух планет. Позвольте, господин посол, вы сказали, что одна планета для нас. Совершенно верно, господин канцлер. Просто еще одна планета находится рядом с базой корпорации, и они решили начать ее колонизацию. Они только ждали момента, когда смогут ее гарантированно защитить. Сейчас они закончили строительство орбитальной крепости и флота прикрытия и приступают к ее колонизации. Как вы понимаете, основной народ для этого будет набран на земле. Западные страны нам совершенно не нужны. Пускай живут как хотят, только не лезут к нам. Вы единственные, кто может нормально с нами ужиться. Недаром наши народы уже несколько столетий живут рядом. Более того, общие интересы будут способствовать еще больше интеграции между нашими странами. Ваше предложение более чем заманчивое, но я не могу вам сразу дать ответ. А я его и не требую. Единственное, что прошу вас хорошо думать, прежде чем с кем-либо начинать обсуждать это предложение. Я оставлю вам свой блокиратор. Он очень прост в обращении, там всего две клавиши включить и выключить. Пожалуйста, разговаривайте о моем предложении только с включенным блокиратором. Всего вам хорошего. Надеюсь, нам не придется долго ждать ваш ответ. Посол ушел, а канцлер остался обдумывать столь необычное и фантастическое предложение. Перед ним и его страной открывались новые перспективы, и здесь главное было не допустить ошибки. Герхард Шрёдер срочно вызвал двух своих советников, которые были в его команде с самого начала. Дождавшись их прихода, он включил оставленный русским послом прибор и пригласил своих советников в свой кабинет. «Вызывали, господин канцлер?» «Проходите, господа, и давайте без этой официальщины. Мы с вами не на приеме». «Хорошо, Герхард». Что такое случилось, раз ты нас так срочно вызвал к себе? Пауль, у меня час назад был русский посол. Что он от тебя хотел? Он пришел ко мне с очень необычным предложением. Прежде чем я продолжу говорить дальше, вы должны обещать мне, что все здесь услышанное не пойдет дальше вас. Разумеется, Герхард, за кого ты нас принимаешь? Вальтер... «Пауль, вы только не обижайтесь, просто это очень серьезный разговор, от которого очень много зависит, в том числе и будущее Германии. Ты начинаешь нас пугать. Что случилось?» «Что вы думаете о последних событиях в России?» «Она явно идет на подъем. И там не все ясно с их новыми технологиями. Они не могли их разработать сами, тем более сразу по трем» извиняюсь, по четырем направлениям – компьютеры, аккумуляторы, термоядерные реакторы, а теперь еще и регенераторы. Вы абсолютно правы, господа. Именно по этому вопросу меня и посетил господин котенёв. Он действует с санкции своего президента и предложил мне беспрецедентное предложение. Вы правы в том, что Россия не могла сама в такие сроки разработать эти технологии. Они имеют инопланетное происхождение. Их просто адаптировали к земным условиям. Русские вышли на контакт с инопланетянами? Нет, это скорее с ними вышли на контакт, и не инопланетяне, а граждане России, в разное время похищенные инопланетянами. Они смогли вернуться и сейчас ведут свою игру, в ходе которой активно сотрудничают со своим правительством. Вернее, с его некоторыми членами. Кстати, визит русского посла согласован здесь с ними. Если вкратце, то русские предлагают нам союз. Какой союз? Герхард, ты думаешь, им можно верить? Господа, если вспомнить недавнюю историю, то до прихода в Германию к власти Гитлера наши страны активно сотрудничали, в том числе и в военном направлении. Сейчас они почти в тех же условиях, и им нужен союзник. Как сказал мне посол, они не хотят войны, поэтому и пытаются привлечь нас на свою сторону. А что будет в случае нападения на Россию войск НАТО? Ничего хорошего для армии и стран Альянса. Вы уже видели новейшие зенитные системы русских, а также их новые танки и эту бронепехоту. Кроме этого... В случае начала войны вернувшиеся русские нанесут удары по всем военным объектам участников Альянса. У них достаточно сил для орбитальных бомбардировок. Думаю, вам ясно, чем все это закончится. Третьей мировой войной. Верно. Причем все ракеты стран Альянса будут уничтожены при старте или перехвачены после запуска. После этого последуют удары по всем военным базам и центрам управления. И после этого последует высадка десанта. Я не знаю, какие еще силы у них есть, но думаю, их более чем достаточно. Что он предложил нам за союз с Россией? Доступ к инопланетным технологиям, понятно, что пока ограниченный, но все равно это позволит нам шагнуть далеко вперед. Кроме этого, они дадут нам возможность начать колонизацию, пригодной для жизни планеты. Сейчас на ней ведут подготовительные работы немцы, похищенные с Земли. Они работают в плотном контакте с русскими, и успех колонизации будет во многом зависеть от них. Все упирается в транспорт. Для успешной колонизации нужны корабли, а их у нас нет. «Русские обещали отдать свои старые, они еще вполне хорошие. Кроме того, думаю, и у наших соотечественников что-нибудь добудет». «А как с управлением и подчинением?» «Это можно решить и потом. Главное для нас сейчас заключить с ними союз, а потом уже будет видно. Они ведь тоже крайне заинтересованы в сотрудничестве с нами». «Герхард, этот союз нам нужен». Но надо еще привлечь на свою сторону промышленников. Нам надо составить список, кого мы можем привлечь к этому. Пауль, нам в первую очередь нужны люди, не связанные с американцами. Привлекать их нельзя, иначе они все сольют своим американским компаньонам. Я знаю, Вальтер. В таком случае, это задание для вас, господа. Подберите тех, на кого мы сможем положиться» и потом предоставьте мне их список. На этом пока все. Жду вас завтра с готовым списком. После его утверждения разошлете всем выбранным персональные приглашения.